Пора по грибы. Ваши права не ограничиваются лишь тем, что вы можете посещать любые леса. Вам разрешается не только прогуливаться в лесах, но и собирать съедобные плоды. Попробуйте найти другое такое место. Представьте себе, что вы у себя в саду выращиваете клубнику на грядке. Ягоды как раз поспели, и тут к вам заявляется какое-то постороннее семейство, Набирает ими полную корзинку и прощайте мечты о клубничном варенье. Разумеется, в собственном саду такого никто не допустит. Но если вы владелец леса, то обязаны терпеть не только пребывание в нем посторонних лиц, но и сбор даров леса. Есть лишь небольшое ограничение. Собирать можно столько, чтобы хватило поесть на один раз. А чтобы празднично украсить стол, Разрешается захватить из леса еще и букетик цветов. Вы можете возразить, что владелец леса не сажает малину-землянику и не выращивает грибы специально. Они растут сами по себе там, где им захочется. Все правильно. Но они, тем не менее, растут на его земле и, следовательно, являются его собственностью». Однако, поскольку лес занимает значительную часть территории страны и слишком строгие запреты сильно ограничивали бы права населения на отдых, в данном случае предпочтение дается соблюдению общественных интересов. Это значит, что индивидуальные потребности являются второстепенными по отношению к общественным. Но всегда следует соблюдать меру. Если говорить о сборе грибов, то мне не раз приходилось видеть в лесу микроавтобусы на которых приезжает по 5-7 человек с пластиковыми ведрами. Они буквально вычищают целые участки леса. После них не остается ни одного съедобного гриба. Грибы перегружаются из ведеров в громадные корзины для белья, и сбор продолжается с утра до вечера. Это не просто нечестно по отношению к другим грибникам, но и запрещено правилами. Во-первых, нарушается требование, разрешенном количестве поесть на один раз. Во-вторых, такая деятельность носит уже коммерческий характер. Вполне возможно, что собранные белые грибы продаются ближайшим ресторанам по 50 евро за килограмм. Нетрудно себе представить, какой доход может дать одна такая поездка на микроавтобусе. Осенью значительная часть грибных блюд в ресторанах изготавливается из таких нелегальных поставок. Вы считаете, что это мелочи не заслуживающие внимания? Я с вами не соглашусь, потому что такие алчные дельцы нарушают принцип равенства. Однако доказать подобное правонарушение трудно. Что может сделать лесничий, если он не имеет права заглядывать в багажник? Даже если жалоба будет принята к рассмотрению, то нарушителю в худшем случае грозит штраф, выражаемый двузначным числом. Вообще-то грибы – совершенно уникальное создание. Наука не может отнести их ни к растениям, ни к животным, поэтому выделяет в особую категорию. Подобно животным, они не способны самостоятельно производить питательные вещества и вынуждены получать их от других существ. Как и у насекомых, клеточные оболочки грибов частично состоят из хитина, однако у них отсутствует центральная нервная система. Некоторые виды грибов являются важными партнерами деревьев. Помогает им в поисках воды и питательных веществ, окружая своей грибницей тонкие окончания корней, даже частично срастясь с ними. Грибница, напоминающая вату, позволяет во много раз увеличить площадь всасывающей поверхности. Соответственно, дереву достается больше питательных веществ. Вдобавок грибы защищают своего зеленого друга от ядов и солей тяжелых металлов а также сооружают действенные барьеры против агрессивных видов грибков. Но и это еще не все. Деревья общаются с помощью корневых систем и предупреждают друг друга о нападении насекомых или предстоящей засухи. Но поскольку корни имеют ограниченный радиус действия, доставку информации берет на себя грибница. Ученые называют эту систему лесным интернетом». Конечно, деревья по-царски оплачивают услуги грибов. До одной трети производимых деревом питательных веществ, как правило, сахаров, достается этим незаметным помощником. Еще одна треть уходит на образование древесины в стволе, а остаток на рост веток – листьев и плодов. Грибы используют получаемую энергию не только для своих повседневных нужд, но и для образования плодовых тел. Те грибы, которые мы собираем, это лишь плоды вроде яблок на яблоне. Гриб, как таковой, состоит из тонких белых нитей грибницы, скрытых в почве и связывающих между собой различные растения. Грибница может достигать гигантских размеров. Самая большая была обнаружена в США в Национальном парке Малур. Грибница темного опенка занимает там площадь 9 квадратных километров и весит не менее 600 тонн. Этот гриб является самым большим из известных живых существ нашей планеты. Его возраст оценивается в несколько тысяч лет. Правда, по отношению к деревьям он не слишком дружелюбен. Чтобы добыть себе питание, темный опенок их убивает. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему грибы появляются преимущественно осенью? Все зависит от деревьев. Плодовые тела, большинство съедобных лесных грибов, производятся из сахаров, поставляемых деревьями, и их требуется немало. Весной и летом питательные вещества нужны самому дереву для роста листьев, новых веток и плодов. Но в конце лета большинство деревьев запасается всем необходимым на зиму и на следующую весну. Теперь значительную часть производимых питательных веществ можно отдать подземному партнеру, который, в свою очередь, активно берется за размножение. Для этого и производятся те самые вкусные плодовые тела, за которыми охотятся уже упомянутые профессиональные грибники. Другие дары леса в глазах профессиональных сборщиков не столь привлекательны. Это ежевика, малина, черника, дикая слива, лесные орехи и горькие дикие яблоки. Их собирают в основном для собственных нужд, чтобы сделать баночку вкусного варенья. Но тут возникает другой вопрос. А не обделяем ли мы тем самым животных? Ведь кабаны-косули, птицы, улитки, насекомые тоже не прочь полакомиться дарами леса и восполнить нехватку калорий. Что касается грибов, то мы уже ответили на этот вопрос. Зияющая пустота, которая оставляет после себя поисковые команды, действительно вредна для природы? Если же вы просто решили приготовить ужин для семьи и оставляете на месте явно червивые или объеденные грибы, то их останется вполне достаточно и на долю братьев наших меньших. Тем более, что найдете вы лишь очень малую часть. С ягодами дела обстоят несколько иначе. Ежевика, черника, дикая слива требуют намного больше света, чем обычно бывает под деревьями в густом лесу. Достаточное количество света можно обеспечить лишь в результате прореживания или вырубки. Таким образом, лесники и рабочие лесных хозяйств сами, того не желая, создают культурный ландшафт, где произрастают фрукты и ягоды, которые никто не выращивал. Для животных этого количества корма более чем достаточно, поэтому нет ничего плохого в том, что и люди пользуются плодами леса. В старые времена ситуация была сложнее, поскольку люди собирали в лесу не только грибы и ягоды. Например, после Второй мировой войны, когда животные и растительные жиры были в большом дефиците, население собирало плоды бука. Их урожай в обычных условиях созревают не каждый год, а животным они крайне нужны, чтобы создать запас калорий на зиму. Но деревенское население, испытывая нужду, шло на крайние меры. Люди не ждали, пока орехи сами упадут на землю, а сбивали их, колотя по стволу, большими молотами. Никому не было дела до того, что это причиняет деревьям ущерб. Также после войны был распространен сбор хвороста в качестве топлива, что-то уже не шло лесу на пользу. Дело в том, что на ветках много коры, которые питаются животные. Лес был буквально обескровлен. Мелким животным совсем нечего было есть. Если же учесть, что в лесах осуществлялся еще и сбор сухих листьев, которые использовались как подстилка для домашнего скота, то лесная почва была истощена до предела. Впоследствии эта практика была запрещена и формально до сих пор остается под запретом. Я говорю формально, потому что для ее продолжения в промышленных масштабах найдены обходные пути. Это называется использованием остаточной древесины, под которой подразумевается все, кроме стволов. Главным образом – ветки и сучьи. После вырубки специальные машины связывают их в тюки и складывают для просушивания на обочинах дорог. Через несколько месяцев прибывает измельчитель, который перерабатывает эти остатки и загружает древесную муку грузовики, доставляющую на ближайшую электростанцию – которая использует биомассу в качестве топлива. Там из нее вырабатывается экологически чистая энергия. Но для леса нет принципиальной разницы, кто собирает хворост. Старушка для своей домашней печи или промышленная техника. Пожалуй, в первом случае причиняется даже меньше вреда. Особая разновидность охотников за дарами леса появляется незадолго до Рождества. Они ищут зеленый мох, чтобы украсить свой дом перед праздником и придать ему романтический вид. Я не возражаю, если они унесут из лесу немного мха, даже если попутно прихватят несколько маленьких живых существ, обитающих в нем. Например, тихоходов. Длина этих удивительных созданий меньше миллиметра. Когда их тела высыхают, попадая, к примеру, в ваш дом – Они втягивают конечности, сворачиваются и становятся неуязвимыми. Их маленькое тельце может теперь вынести без всякого ущерба для себя и экстремальный мороз, и жару. Но когда температура вновь становится приемлемой, достаточно капли воды, чтобы они распрямили конечности и вновь принялись активно двигаться, словно ничего и не было. Им не вредит даже кратковременное пребывание в открытом космосе. Так что если вы после праздника вынесете мух из дома, то все останутся довольны. Я проявляю недовольство, только встречая профессиональных сборщиков. Они набивают мхом целые мешки и вывозят их микроавтобусами, чтобы продать на Рождественском базаре и нажиться за счет леса. Я постоянно пресекаю эту хищническую добычу в своем лесничестве, как и сбор растений в коммерческих целях, которые затем высаживаются в горшки и даже продаются. Такие действия ставят под угрозу принцип свободного и бесплатного пользования лесами для сбора ягод, грибов и цветов в личных целях. Не только в Германии, но и в Австрии, Швейцарии даже Скандинавии регулярно слышатся призывы запретить свободное посещение лесов. Поэтому я не могу рассматривать действия профессиональных сборщиков как мелкое прегрешение. Я упомянул скандинавские страны, потому что там, помимо всех описанных выше вещей, вы можете еще и разбить палатку в любом месте леса на одну ночь. Исключением являются только специально обозначенные участки леса вблизи жилых домов. В остальном же леса и берега водоемов находятся в вашем распоряжении. Можно разводить и костры, за исключением периодов сильной засухи. Что мы и делали, причем неоднократно. В последний раз это было во время путешествия по национальному парку Саре, который называют последним диким лесом Европы. Если в Германии все же следует придерживаться дорог, то в Лапландии можно идти куда угодно и ночевать где захочется. Это ощущение свободы, Будет живо до тех пор, пока туристы и местные жители будут оправдывать оказываемое им доверие.